Глава шестая. До самого вечера я провела время в комнате под пристальным надзором Зухры, которая не оставляла меня в одиночестве ни на мгновение. Даже душ мне пришлось принимать под ее присмотром. Вернее, женщина решительно заявила, что дверь в ванную комнату я не должна закрывать. На логичный возмущенный вопрос «почему?» последовал ответ, что у нее приказ от шейха не спускать с меня глаз. И ослушаться его она не имеет права, ведь любой промах будет стоить ей жизни. Именно тогда стало понятно, что из этой темницы мне не сбежать, по крайней мере, сейчас. Церберы за дверью просто не позволят этого сделать. А еще я четко осознала простую истину: что чем сильнее буду сопротивляться, тем больше Зейн станет бояться за меня, а значит, количество ограничений как и нянек с охраной, будет увеличиваться. Сейчас в мужских руках оказались сосредоточены не только большие деньги, но и вся власть. Противопоставить ему мне было нечего. Любой, будь то мужчина или женщина, всегда поддержит своего правителя. Я прекрасно понимала, что наши силы не равны. и справиться с Зейном не поможет только хитрость. Мне нужно было усыпить его подозрительность, убедить в том, что согласна остаться с ним добровольно, что счастлива, и осознала, какую глупость совершила, сбежав от него много лет назад. И тогда, когда он расслабится и станет доверять, у меня появится шанс стать свободной. По факту нужно было сломать саму себя, наступить на свою гордость и принципы, принять шейха как своего мужчину, разделить с ним постель и жизнь, смириться с участью любовницы, делить его с другими женщинами. И все это на неопределенный срок, пока появится шанс на побег. Может пройти полгода, год или даже больше. Смогу ли? Хватит ли сил дойти до конца и не потерять себя? Я очень долго размышляла, справлюсь ли? Смогу ли блестяще разыграть свою роль, чтобы мне поверил не только Зейн, но и все окружающие? Выдержу ли это испытание?» А потом перед глазами возник образ моей крошки – Алины. Сердце сжалось от боли и разлуки, и я поняла, что сделаю все возможное и невозможное, и обязательно обрету свободу, чтобы вернуться к своей девочке. Дочка была для меня самым главным в жизни – Когда решение было принято, на душе наступило спокойствие и холодное расчетливое равнодушие, позволившее на всю ситуацию посмотреть со стороны. Эмоции – плохой советчик. Сейчас же вся картинка сложилась словно пазл. Зейн любил меня и желал, но дураком никогда не являлся. Поэтому прежде чем начать игру, надо было все тщательно продумать. Каждый шаг – Каждое слово должно быть взвешенным и осознанным, потому что ошибка будет стоить очень-очень дорого. Зейн слишком хорошо меня знал, поэтому свою благосклонность к нему я решила сразу не проявлять, чтобы он ничего не заподозрил. Его путь к моему завоеванию должен быть непростым. Влада, услышав свое имя, подняла взгляд на Зухру, которая словно сторожевой пес сидела в кресле у двери. «Скоро шейх придет. Может, ты хочешь переодеться?» Поинтересовалась женщина. Посмотрев на кружевной пеньюар и короткую сорочку, кивнула. «Наверное, да. Но то, что висит в шкафу, мне не подходит». Моя собеседница поджала губы. Она явно хотела что-то возразить, но под моим пристальным взглядом лишь вздохнула и уточнила. «Что бы ты хотела?» «Если мой сарафан окончательно испорчен, мне нужны джинсы или брюки, какая-нибудь футболка. Обыкновенная, простая, удобная одежда. Разве я многого хочу?» Зухра направилась к двери. Открыв ее, она что-то шепнула охранникам в коридоре, а потом вновь заняла свое место в кресле и сообщила. «Сейчас для тебя найдут что-нибудь подходящее. Спасибо». Чуть улыбнулась, поблагодарив женщину. «Зухра, скажите, а вы тоже входите в гарем Зейна?» «Ну, являетесь его наложницей?» Ответом мне стал веселый смех. «Я что-то не так сказала?» Чуть приподняв брови, удивленно посмотрела на свою собеседницу. «Влада, в гарем нашего шейха входят самые красивые девушки!» Будоражащие мужской взгляд и кровь. Я же просто выполняю роль служанки при дворце. И много узей нажен. Зухра сначала растерялась. Видимо, эту тему обсуждать со мной ей запретили. Пожав плечами, я схитрила: Если это тайна, можете не говорить. Просто я считала, что в моем желании узнать побольше о жизни вашего шейха нет ничего страшного. Видимо, поверив, что мой вопрос вызван банальным любопытством, женщина расслабилась и ответила. «У шейха одна законная супруга. Пока». «Что значит «пока»?» «Ему позволено взять до четырех жен. И никто не знает, как сложится будущее». «А гарем большой?» «Пока нет». Зухра совершенно расслабилась и сейчас начала просто сплетничать. Вот у отца Зейна Гарем был действительно огромным. Около тридцати женщин, одна краше другой. Он по-своему любил каждую, никого не обижал. Все жили в мире и согласии. А что случилось с ними потом? «Когда?» — уточнила моя собеседница. «Ну, когда шейх умер. Тех, кто помоложе, пристроили замуж». Тем, кто постарше, наследник выделил содержание. Кто-то остался служить во дворце, потому что другой жизни не знает. Я вздохнула, осознав, что никогда не смогу понять такой уклад. Получается, женщина совершенно не имеет права распоряжаться своей судьбой. Даже после смерти того, кто пленил ее долгие годы в гаремных стенах. И Это было ужасно. Наверное, мои мысли отразились на лице потому что Зухра снисходительно посмотрела на меня и философски промолвила. «Со стороны непосвященному человеку может показаться, что судьба наложниц Гарема печальна. Но на самом деле это совсем не так». «А как?» – невольно усмехнулась я. «По сути, тебя лишают свободы, права выбора, гордости. Своего мужчину ты должна делить с другими женщинами». И навсегда получаешь статус любовницы. И это унизительно. Все совсем не так. Качнула головой из Зухра. Едва женщина становится частью гарема, у нее исчезают все проблемы. Ей не надо ни о чем думать, переживать, что будет дальше. На что жить? Где? Как? И так далее. Все эти вопросы ложатся на мужские плечи. А уж если повезет родить ребенка, да еще и мальчика, жизнь будет сказочной. «Мне вас не понять», – качнула головой. «Как и мне тебя», – протянула Зухра. «Я знаю, что европейские женщины сами себе обеспечивают жизнь и противостоят всем трудностям. Ваши мужчины бросают детей, и матери самостоятельно их потом воспитывают». «Уж лучше в гареме, чем вот так всю жизнь колыхаться, как лист на ветру!» Нашей беседе помешал стук в дверь. Зухра поспешила открыть. Через несколько мгновений на моей постели оказалась стопка вещей. «Примерь!» – кивнула женщина. «Думаю, тебе должно понравиться!» Я обнаружила простенький комплект нижнего белья. Широкие светлые брюки из приятной мягкой ткани – и простую белоснежную футболку. Вся одежда была моего размера и отлично сидела. Собрав волосы на макушке в пучок, пристально посмотрела на свою охранницу и уточнила. «А когда Зейн придет?» «Думаю, скоро», – послышалась в ответ. «Отлично!» – улыбнувшись, плюхнулась на кровать. «Я смотрю, ты повеселела», – заметила Зухра. «Это хорошо!» «Лучше улыбаться, чем лить слезы. Просто решила прислушаться к вашему совету и посмотреть на все с другой стороны». Женщина впервые за сегодняшний день довольно улыбнулась. Стало понятно, что эта лиса надеялась получить от шейха щедрое вознаграждение. Видимо, ей поручили рассказать мне о том, как чудесно жить в гареме. Конечно, вся ситуация выглядела довольно мерзко. И в другое время я бы высказалась не стесняясь в выражениях, но не сейчас. Молчание, теперь оно стало моим лучшим другом. Чтобы скрыть свои истинные эмоции, подошла к окну, закрытому решеткой. Моя комната располагалась высоко. Темница, одним словом, иначе и не скажешь. Но отсюда открывался красивый вид на зеленый сад. Я видела цветущие деревья. Часть круглого фонтана и кусочек цветочной лужайки. Что находилось дальше, к сожалению, оказалось скрыто от моего взора выступающей частью здания. «Это дворец Зейна?» – уточнила я. «Загородная резиденция». «Понятно. А где живет супруга шейха?» «Здесь?» «Нет. У нее отдельные апартаменты в главном дворце. А еще есть свой дом». Шейха Самира очень красивая девушка, представительница старинного богатого рода. Она занимается благотворительностью, помогает беднякам, женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И она терпит гарем супруга?» – уточнила я. «Да?» – Зухра кивнула. «Она единственная законная жена, мать старшего наследника». «Ей никто в гареме не ровня». Услышав это, точно поняла, что встречаться с официальной женой Зейна категорически не хочу. Я просто была к этому не готова, да и вряд ли когда-нибудь буду. В голове промелькнула мысль уточнить, собирается ли весь гарем вместе, на торжества и праздники, но спросить не успела. Дверь распахнулась, и я почувствовала аромат дорогой туалетной воды. У меня даже сомнений не было в том, кто пришел. «Оставь нас!» Тут же послышался властный приказ. Через мгновение раздался щелчок, и стало понятно, что Зухра поспешно удалилась, оставив нас наедине. Заин подошел ко мне и встал за спиной. Я не видела мужчины, но прекрасно чувствовала его тепло и дыхание. «Влада!» Прошептал он, скользнув ладонями по моим плечам и рукам. «Даже не верится, что ты наконец-то здесь». «Знаешь, мне тоже». Обхватила себя за плечи. «Такое чувство, что я сплю и никак не могу проснуться». «Я столько времени тебя искал». Резко обернувшись, заглянула в глаза человеку, которого много лет пыталась забыть. И поинтересовалась. «Как ты меня нашел?» Вместо ответа Зейн погладил по щеке и попросил «Поужинаешь со мной?». Это была именно просьба, а не приказ. И я решила согласиться, подумав, что нормально, поговорить нам все-таки не помешает. «Хорошо. Но я хочу знать, как оказалось здесь и как ты меня нашел». «Не поверишь, но совершенно случайно». Мужчина взял за руку, автоматически погладив пальцы. И направился к двери. Мне невольно пришлось последовать за ним. «Куда ты меня ведешь?» — уточнила, прежде чем покинуть комнату. «Хочу показать тебе резиденцию, а поужинаем в парке. Ты же всегда любила природу. Или ты не хочешь?» «Хочу. Я в этих стенах задыхаюсь». В коридоре оказалось полно охраны. Это были крепкие, мускулистые парни в довольно современной одежде. Некоторые были вооружены. При нашем появлении они, как по команде, выстроились вдоль стены и чуть склонили головы. Зейн, словно не замечая их, направился по коридору, который привел нас к стеклянному лифту. Шагнув в кабину застыло. Разглядывая огромный зал, который сейчас был словно на ладони. Везде царила роскошная атмосфера Востока. Стены, как и пол, были расписаны своеобразным сложным рисунком. Повсюду золотые статуэтки, картины, вазы, ковры. Мне даже на секунду показалось, что я очутилась в каком-то музее. Тем временем лифт начал медленно спускаться. «Нравится?» Зейн встал позади меня, положив ладонь на стекло. Мой взгляд невольно скользнул по его пальцам, украшенным перстнями с драгоценностями. И я сухо промолвила. «Даже не знаю, что сказать. Ты богат, имеешь красавицу-жену, гарем из женщин, каждая из которых рада быть с тобой. Зачем тебе я?» «Влада, ты не понимаешь». «Да, я не понимаю». Кивнула и повернулась к заину лицом. «Может, объяснишь?» «Все просто», – мужчина криво усмехнулся. «Все богатства мира – ничто по сравнению с любовью. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю». «Твоя любовь эгоистична и жестока», – промолвила в ответ. «Все совсем не так», – мужчина качнул головой. «И очень скоро ты в этом убедишься». В ответ я промолчала потому что уже поняла, что мы просто живем в параллельных вселенных и на многие вещи смотрим по-разному. Спорить было бесполезно. Ведь у каждого будет свое мнение, которое вряд ли изменится. «Ты мое сумасшествие!» Зейн наклонился и, обхватив пальцами мой подбородок, коснулся губ коротким поцелуем. «Моя любовь!» Демонстративно проведя по лицу рукавом, Стирая следы чужих прикосновений, прошептала. «Не смей!» «Почему?» Мужчина схватил меня за плечи и тряхнул. «Почему, Влада? Ведь ты когда-то таяла в моих объятиях. Я же чувствую, ты тянешься ко мне!» «Не обманывай себя!» Качнула головой. «Это было давно. Не все уже изменилось!» «Я вижу твой взгляд!» «Ощущаю биение сердца, и сейчас твои слова — лишь способ ударить меня побольнее», — прошептал мужчина, уткнувшись лбом в мой лоб. «Насмешница судьба. Мы, дети разных миров, случайно стали единым целым. Я же чувствую, как ты на меня реагируешь, как смотришь, но зачем ты отрицаешь очевидное?» Сама отталкиваешь счастье и стараешься увеличить пропасть между нами. Зачем, Влада?» Подняв взгляд, моментально попав в плен омотов его глаз, которые даже спустя годы не потеряли своего чарующего эффекта, промолвила. «Зейн, это ты живешь прошлым. А у меня давно другая жизнь». Я старалась говорить уверенно. Только вот это было очень сложно. «Но ты так и не вышла замуж», – последовал ответ, словно это был аргумент. «Откуда ты знаешь?» – удивленно приподняла брови. «Навел справки». Услышав это, на мгновение замерла, с ужасом осознав, что мужчина мог все выяснить о нашей дочери. Поддавшись эмоциям, невольно выпалила, едва справляясь со своей злостью. «И что еще ты выяснил?» Что твои ищейки расковыряли в моем белье? Всех любовников посчитали? Или остались неучтенные? Может, списки стоит сравнить? От этого вопроса мой собеседник нервно дернулся, а потом почти прорычал. Эту информацию сообщило посольство. Стандартная процедура при въезде иностранного гражданина на территорию многих стран, живущих не по европейским законам. «Ты сама заполняла анкету, и в ней указано, что девичью фамилию никогда не меняла». Лифт в самый неподходящий момент остановился. Мысленно выругавшись, пристально посмотрела на Зейна и довольно холодно сообщила. «Наверное, между нами слишком много недопонимания. Надо поговорить и все обсудить. Согласен?» «Как никогда», – послышалась в ответ. В беседке в саду для нас накрыли стол. Весьма роскошный. С многочисленными блюдами на самый капризный вкус. Мясо, рыба, невероятные сладости во множественных вариантах от пирожных до изысканных блюд. Присаживайся. Зейн галантно отодвинул для меня кресло. Опустившись в него, незаметно огляделась. Да, в беседке мы были одни, зато вокруг я видела немало охраны. «Люди шейха даже особо не пытались скрыть свое присутствие». «Твоя охрана впечатляет», – кивнула в сторону ближайших кустов, где за темно-зеленой зеленью притаился страж. «Неужели боишься меня? Я вроде на террориста не похожа. Или ошибаюсь?» Заслышав в моем голосе нотки насмешки, мужчина как-то невольно расслабился и промолвил. «Они охраняют не меня. А кого?» «Догадайся сама». Осознав, почему охрана здесь, рассмеялась. «Мне никто не угрожает, кроме тебя». Зейн поджал губы и недовольно промолчал. Не знаю, что он там себе придумал, но, видимо, действительно решил, что охрана мне необходима. Стало понятно, что Зейн боится, что с моей стороны будет попытка бегства. «Влада, я должен быть уверен в том, что тебе ничего не грозит». Холодно промолвил мужчина. «Ты так и не рассказал, как смог найти меня». «Случайно», — повторил мой собеседник. «Искал тебя, как ненормальный, но ты словно сквозь землю провалилась. Просто в один миг исчезла со всех радаров. Ни счетов, ни звонков, ни деловых контактов. Твоя мама заявила, что ты уехала. Вот только мои люди не смогли найти ни рейса самолета» не номера поезда. Поиски были в разгаре, когда умер отец. На меня столько навалилось. В какой-то момент я осознал, что все усилия бесполезны. И вернулся домой, чтобы принять дела. Я мысленно усмехнулась. Заин все-таки отступил. А потом родился мой сын Саид. Наследник великого рода. Мой золотой мальчик стал моим первенцем. Моим продолжением. Моим будущим. Я решил расстаться с прошлым. И тут, совершенно внезапно, старые связи сообщили, что данные тебе прошли по авиалиниям. Ты должна была прилететь в отпуск в соседнюю страну. Я по глупости считал, что мои чувства остыли, и чтобы убедиться в этом, решил со стороны взглянуть на тебя. И, уточнила я, понимая, что не услышу ничего хорошего. Ты плескалась в морских водах, окутанная бронзовой дымкой заката. Едва взглянул, моментально осознал, что я глупец, и все эти годы пытался обмануть сам себя. Ты только моя, и никто и никогда этого не изменит. В тебе моя сила, в тебе моя слабость, и без тебя моя жизнь пустышка. Прикусив губу, мысленно застонала. «Получается, год-два, и Зейн обо мне мог навсегда забыть. Но черти понесли меня на этот курорт». «Влада», — подняв взгляд на мужчину, промолвила. «Мне кажется, ты перепутал любовь и теплые чувства. Ты любишь жену и сына, а я лишь воспоминание». «Ошибаешься». От столь резкого ответа невольно вздрогнула. «Зейн напоминал сейчас одержимого» и стало понятно спорить только себе во вред. За столом повисла тишина. Она буквально была осязаемой. Диалог между нами не складывался, потому что мы разговаривали и не слышали друг друга. Я все больше понимала, какие же мы с ним разные, и поражалась, как не могла замечать очевидного. Любовь ослепила меня, лишила разума, А теперь роковая ошибка прошлого мне весьма горько аукнулась. Что может быть хуже, чем оказаться в полной зависимости от того, кто думает исключительно о себе? Зейн привык получать желаемое, и для него не было каких-либо запретов. Да что там говорить, если похищение человека для него оказалось мелочью. Он не боялся никого и делал то, что хотел». Мой собеседник глубоко вздохнул, а затем, взяв меня за руку, промолвил. «Я был слишком резок. Прости». «Просто слышишь только себя, и мнения других для тебя не существует». Прокомментировала ситуацию, стараясь говорить тихо и очень спокойно. «Так нельзя, Зейн. Люди, не игрушки. Я не кукла, а ты пытаешься превратить меня в безвольную вещь». «Влада, Просто ты постоянно споришь, словно поставила себе цель говорить все наперекор. Это безумно раздражает. Каким ты стал нервным, не смогла не отметить я. Раньше я считала тебя образцом спокойствия и рассудительности, а сейчас ты словно вулкан, даже не знаешь, чего ожидать. «В этом виновата ты», – мужчина поднес мою руку к губам и поцеловал ее. Только ты и никто иной. Ни одна женщина еще не доставляла мне столько хлопот, как ты. Ни одна не делала так больно. Услышав это, качнула головой. Всегда кто-то должен быть виноват. А знаешь, почему? Почему? Раздалось любопытное в ответ. Потому что так проще всего. Хорошо, когда есть виновный, на кого можно спихнуть всю ответственность и самому себе посочувствовать, и даже пожалеть». Зейн промолчал. Наверное, не захотел спорить, а может, не нашел подходящих слов. На самом деле, во всем мужчина был виноват сам. Наши отношения начались с обмана. Он побоялся рассказать правду, потому что знал, на подобное я никогда бы не согласилась. А теперь? «К сожалению, вернуться в прошлое и все исправить нельзя», А так бы хотелось. Зейн разлил по чашкам ароматный чай и кивнул на стол. Угощайся. Повар постарался и приготовил то, что ты раньше любила. Мясо, овощи в специях. Попробуй, это очень вкусно. Спасибо. Если честно, я проголодалась. Поэтому положила на тарелочку аппетитные ломтики говядины и рагу из овощей. Зейн же, как всегда, выбрал исключительно мясные блюда. Повар действительно готовил очень вкусно, и я сама не заметила, как моя тарелка опустела. Мы молча поужинали, а когда дело дошло до десерта, Зейн уточнил. «Я правильно понял. Ты хотела бы пройтись по магазинам?» «Да», – кивнула в ответ. «Мне нужна одежда». «Завтра с утра отправимся за покупками». — сообщил мужчина. «Я хочу забрать свои вещи из отеля», — вопросительно посмотрела на Зейна. Тот в ответ отрицательно качнул головой. «Это невозможно». «Почему?» «Потому что мы находимся весьма далеко от этого курорта. Если хочешь, я могу поручить своим людям доставить их к твоей матери». «Да, я хочу поговорить с мамой». «Влада». Не уверен, что это хорошая идея. Почему? Отвечать Зейн не стал. Сделав глоток чая, он уточнил. Прогуляемся? Да. Мне было прекрасно понятно, что Зейн не даст мне общаться с родственниками, пока не убедится в том, что я действительно хочу остаться с ним. Конечно, в какой-то мере это был способ шантажа но мне ничего не оставалось, как принять чужие правила игры. Мы медленно побрели по аллее. Сад действительно был прекрасен. Впрочем, как и сам дом. «Что это за место?» – поинтересовалась Узейна. «Одна из моих загородных резиденций. Я посчитал, что нам нужно время, чтобы пообщаться наедине». «Ты надеешься уговорить меня стать частью твоего гарема?» – насмешливо посмотрела на него. Можешь даже не пытаться. «Влада...» Мужчина остановился, а потом, чуть наклонившись, шепнул. «Ты не поняла. Ты уже часть моего гарема. Моя женщина, моя наложница. Я просто хочу, чтобы мы были счастливы и постараюсь сделать для этого все возможное. Я никогда не смогу принять эту жизнь». «Ты привыкнешь», — послышалась в ответ. Упорство мужчины поражало. Он был уверен, что рано или поздно я сдамся. И даже мысли не допускал, что может быть по-другому. Но прошло слишком много времени. Я изменилась, повзрослела, и мне было за что бороться. После разговора с Зейном ко мне пришла окончательная уверенность. Обрести свободу поможет только хитрость. И никак иначе.